Глава 23. И я забрала, ни минуты не думая, летящие на крыле их эмоций. Подписали все необходимые документы, добровольный отказ от дальнейшего лечения в стационаре, конечно, с разрешения лечащего врача. Павел дмитрич не был настроен категорично. Две недели личного ада он посчитал достаточным наказанием для моего зверя. Тем более, что на нём всё заживало, как на собаке. Конечно, немалую роль сыграли финансовые возможности, потому что Саша мог себе позволить лечиться дома с приходящими и уходящими врачами и дежурившей там, пусть даже неотступно, медсестрой. Желающих нашлось мало, что несказанно меня развеселило. Наше возвращение было незаметным. Мы решили не поднимать шумиху, а, прокравшись к себе, насладиться уютом пустой квартиры. Тем более, что все эти перемещения давались Саше с большим трудом. Он молчал, но я-то видела, как ему тяжело долго находиться на ногах. Да и наш марафон явно не прибавил ему прыти. Тело ослабло, поэтому, когда мы добрались до спальни, он рухнул на кровать, как подкошенный. Я заметила неестественную бледность лица, испарину на лбу и над верхней губой, выдающую его усталость. Но видела широкую, открытую улыбку, искорки удовольствия в глазах любимого, этим успокаивая и оправдывая себя. «Дома и стены помогают». Он заражал меня своим настроением, как ребёнок, радуясь неожиданному побегу. Впервые за долгое время успокоившись, зная точное местоположение друг друга и отключив все раздражающие телефоны, мы остались одни. Окружённые тишиной и уютом квартиры, молча наслаждались новым поворотом судьбы, который в этот раз совершенно точно огорошил нас свалившимся на плечи безграничным счастьем. Вот теперь мы оба видели жизненную прямую, которая больше никуда не свернёт. Заслужив это, выжив в дичайших условиях, но не потеряв надежды. Он бы не отдал меня никому, а я бы не отдала его смерти. Жадные друг до друга, перенасыщенные навязанными играми и хитросплетениями, мы наслаждались тишиной, боясь растревожить её, вновь проверив ту на хрупкость. Смотрю в его глаза. Наслаждаясь льдисто-голубыми озёрами благодарности в них. Как редко он балует меня покоем. В основном чёрные, когда вся синева радужки закрыта, расширившимися от плещущих тёмных эмоций зрачком. Но и тогда не менее любимые. Я научилась принимать и желать его в любой ипостаси. Маленькая, только не уходи. Не сейчас. Я знаю, что ему нужен покой — Но в виде его замешательства понимаю, что пока меня нет рядом, не будет и спокойного исцеляющего сна, который необходим сейчас в первую очередь. И не только ему. Он нужен нам обоим. Нет. Теперь троим. Поэтому подхожу к окну, приоткрывая его, и в комнату врывается первый порыв ветра, подхватывая радостные шторы. Ложусь на кровать рядом, прямо в одежде, обнимая руками его голову. Бережно целую в висок, и он от усталости. Наконец прикрывают глаза. Спи. А я расскажу тебе про дождь, что сейчас собирается накрыть город. Первый осенний дождь. Ещё тёплый, со своим незабываемым ароматом, который ощутим не только в воздухе, но и на каждом листе или камне, на нагретом, ускользающем, но ещё тёплым солнечным светом за день асфальте. Каждая капля стекающая по деревьям или же падающая с неба, просто благоухает, словно миллиарды сверкающих кристаллов, подаренных нам природой. Только сейчас я поняла, что рецепт счастья очень прост. Нужен всего лишь новый город, в который меня полгода назад забросила судьба. Мечта, осенний дождь за окном и имбирный чай. А мужчина? А это и есть. Мечта. Спи.